Беллаэрт молча обнял меня, прижался к моей спине, обвел талию обеими руками, взяв плотное фиксирующее замкнутое кольцо, и на этот раз я была готова принять его прикосновение обрадовалась даже. С невольным вздохом откинулась ему на грудь, перенеся часть своего веса, и всей спиной ощутила поддерживающие твердость и тепло, Положила ладонь на сцепленные в замок руки, держась за них как за спасательный круг, и подрагивающие то ли от эмоционального напряжения, то ли от продолжительного стояния, ноги вдруг обрели устойчивость. Принц легко поцеловал меня в волосы на затылке и, спустившись ниже, мимолетно коснулся губами шеи, а потом прижался щекой к моей щеке. Я с готовностью потерлась о горячую упругую кожу, упрямо вздернула бровь, сглатывая вставший в горле комок. Я переживу это еще один раз и больше вспоминать не буду. «Я же любила их безумно», — прошептала, не замечая бегущих слез. «Я жизни своей без них не представляла». Упиралась в плиту обеими руками, чтобы не упасть, и думала, что умру прямо там, разрываемая мыслью, что если сбегу, то брошу их, брошу во владениях девятого Ксарантира и на его милость. Как, как я могу убежать? Разве, разве мой долг перед Вальдеей больше, чем долг перед ними? Я гладила и гладила пальцы принца, Он был без перчаток, и я судорожно водила по его рукам ладонями, жадно проводила пальцами, машинально сжимала запястья, остро нуждаясь в ощущении живого человеческого тепла и чутком биении жизни. Жизни! Я прикрыла глаза. Тогда, погибая от мучительной беспомощности и осознания собственного сокрушительного предательства, я начала понимать что что выберу живых народ вальдея но после этого уже никогда не стану прежней вернулся тиан продолжила глухо лошадей не привел не смог даже близко подобраться к оцепленным шатрам вальдейцев сказал что пришел слишком поздно ведь сразу после того как девятый к сарантир узнал о побеге принцессы вальдея. Он приказал убить всю ее свиту. Я посмотрела вперед невидящими глазами. Он больше не притворялся союзником, не выставил условий, не заговорил о моей сдаче. Убил всю свиту. Сразу. А ведь прошло от силы полчаса после моего побега. Помолчала, сглотнув. Вальдея — маленькая страна. И я лично знала каждого, кто отправился в то ужасное путешествие вместе с нами. Некоторых, как, например, мамину старшую Фрейлину, с самого детства. Был Паш, Ашел. Он вызвался побыть еще и грумом, лишь бы отправиться в увлекательную поездку. Ему было четырнадцать, и он... он был такой... Я прикусила задрожавшую губу. И продолжила Сипла. Уверена, он дорого продал свою жизнь, как и последний воин из королевской стражи, оставшийся охранять шатры. «Если... если, конечно, успели сделать хоть что-то...» Я стиснула руки делаэрта Лаэрта, сминая манжеты сорочки. Предположить не могла, что все так обернется... Думали, что потом буду вести переговоры о выкупе, если всем уехать не удастся. Какой смысл было их убивать? Зачем девятый расправился с ними? Из-за меня, да? Только из-за меня? Показать, что игры закончились, и отомстить за то, что выставила его перед вторым и восьмым к сарантирами слабаком, не способным совладать с девчонкой... Отчего идеальный план покатился прямиком в авирову бездну? Я не знаю, но помню, что до этого самонадеянно считала, что ничто на свете больше не способно меня сокрушить, после того, что я уже пережила. Я ошибалась, потому что эта трагическая новость вышибла из меня весь дух, согнула пополам. Неужели... Первое же мое решение как правящей принцессы вальдеи обернулось гибелью для моих любимых подданных, для моих друзей. Неужели надо было подчиниться девятому? Неужели следовало отдать Вальдею к сарантирам? И именно это стало бы для нее благом? Нет, не верю. Они бы исчерпали все ее ресурсы, вырубили вековые леса, Обескровили рудники, выжили страну досуха. Стоило впустить этих жадных стервятников, обратно я их никогда не выгнала бы, даже после совершеннолетия. Нет, он бы брал и брал серебро, не считаясь с балансом сил, стараясь успеть за отведенный трехлетний срок моей ограниченной власти. Ну а дальше? Что дальше? Исполнился бы мне двадцать один, стала бы я полноправной правительницей, и что? Как мне выдворить из страны ксарантиров? К тому времени они наверняка обосновались бы в моем доме, как в своем собственном. В содружество же входят девять княжеств. Девять! Девять готовых поддержать друг друга армии. Сейчас в сговоре только трое. но и остальные соправители вряд ли будут возражать против владения небольшой, но плодородной землей насквозь пропитанной магией. Преследовать принцессу-сироту и вероломно нападать на ближайшего соседа кто-то из ксарантиров может и отказался бы, вспомнил бы о чести, но кто бы стал вмешиваться в отношения между законными супругами? Однозначно никто. Я это ясно понимала. Но все же, все же, моя свита, эти бессмысленные жертвы не давали покоя. Могла ли я избежать их? А сколько будет жертв в будущем? Готова ли я стать правящей принцессы Справлюсь ли? Капитан отправился на поиски служителя, чтобы узнать о запасных или тайных ходах. Очевидно же, что здесь нас обнаружат без особых проблем. Тиан подтаскивал скамьи к высоким деревянным дверям, чтобы хоть как-то задержать преследователей, если придется драться. Храмы всех бессмертных всегда открыты для страждущих и не имеют засовов, так что и этой малюсенькой преградой мы не обладали. А я... Я металась по храму, спотыкаясь. Нет, все происходило гораздо быстрее, чем описываю. Помню... как меня скрутило, словно огненным жгутом болью, как закружил сумасшедший хоровод мыслей, как в бессилии ткнулась в одну сторону, в другую, и уперлась в празднично украшенный алтарь. Множество изысканных гирлянд из свежих цветов, огромные роскошные букеты и россыпи цветов, увитые разноцветными яркими лентами корзины с подношениями, сочными фруктами и аккуратно собранными снопиками злаков. Прямо посередине столешницы возвышалась гигантская корзина вальдейской делегации с крупными серебряными розами и дорогими календузскими аморалами. Знак уважения и поклонения Великой Мэри, благоговейно и почтительно преподнесенный ей в сотый день рождения прямыми потомками. на землях ее человеческой матери. Сглотнула судорожно и хрипло призналась. Меня перемкнула Дэл. Тут я заметила, что глубоко до крови впилась ногтями в кожу принца и поспешно ослабила пальцы. Легонько погладила, извиняюсь. Словно прошила молния с макушки до пят, в груди что-то взорвалось. и ударная волна хлынула наружу. Я взметнула обе руки вверх, раскрыла ладони. Извергающаяся с них алая в ослепительных синих искрах пламя ударила в алтарь, расколола плиту и моментально спалила все подарки, не оставив даже тоненького колоска или скромной непритязательной ленточки. По молитвенному каналу устремился вверх нечарующий аромат цветов и фруктов а зловонный чадящий тяжелый дым я помолчала собираясь с мыслями обалдела смотрела на свои руки поворачивая стороны в сторону удивляясь прорвавшейся силе и страшилась невозможного гнева бессмертных за свитотатство а того что не смогу повторить этот фокус с солдатами девятого ксаррантирра Я вздохнула. Мэйра откликнулась быстро. Встала во весь божественный рост прямо на алтаре, упираясь макушкой в сводчатый потолок. И за пару минут разобралась, кто и по какой причине так бесцеремонно вырвал ее из царства бессмертных. но она же многомерное существо. Подключилась, должно быть, к информационному полю и посмотрела всю историю». Глянула на принца и принцессу Вальдея, на меня и приоткрыла завесу. Я увидела их. Голос дрогнул. У самых врат бессмертия. Взаимная любовь и магическое наследие моей мамы позволило им, несмотря на внезапный трагический уход, отбросить всю негативную тяжелую энергию и моментально воспарить ввысь самому высокому уровню человеческих энергий. Они стояли, умиротворенные и счастливые, глядя в глаза друг другу и держась за руки, готовясь сделать последний решающий шаг, и не могли. От их одежд шла черно-бордовая цепь и вела ко мне. Это были мои страх и отчаяние, Дэл. Любовь нас связывала тоже. Каналы глубокого, синего, зеленого и золотого цветов, переливаясь, исходили из области сердца и объединяли нас. Они были чисты и не мешали войти в царство. А вот мутно-бордовая болезненная цепь держала и тревожила их, вырывая из уже нечеловеческой безмятежности. Будто почувствовав мой наполнившийся слезами взгляд, они вздрогнули, Забеспокоились, попытались всмотреться в разделяющие нас планы реальности, зашептали «Доченька, это ты? Как ты там?» И тут я совершила подвиг. Губа искривила горькая улыбка. «Никогда, ни до этого, ни после не совершала ничего более трудного и значительного». Я вцепилась пальцами в теплые твердые руки Делаэрта. Я не рухнула с рыданиями на колени, не взорвалась обвинениями, не вскричала, как вы могли, не потребовала, чтобы они вернулись, пусть даже в виде неупокоенных духов, не пожаловалась на предательство двоюродного дяди и ксарантиров, не умоляла забрать с собой не заикнулась о разорванном в клочке сердце и беспредельном, вымораживающем горе и отчаянии. Даже не оглянулась на ударивших в двери храма солдат. Ответила, «У меня все хорошо, идите, я люблю вас». И улыбнулась сначала безжизненно, но потом заставила улыбку стать яркой, каплей за каплей насыщая уверенностью, нежностью, заполняя щедростью, благодарностью, вкладывая самые прекрасные светлые воспоминания, превращая в энергетическое солнышко. И этот сверкающий шар абсолютной любви поднялся вверх, растопив тянущую вниз цепь боли и негативных эмоций. В какой-то краткий, но ослепляющий яркий миг поняла, что плачу по себе. Что большая часть горя, если не все оно, это плач живых по себе. Это мы не представляем, как жить дальше. Это нам тяжело остаться без поддержки. Это мы чувствуем себя бесконечно несчастными или виноватыми. Те же, кто ушел, находятся на пути в лучший мир. И если их ничего не тянет вниз... обретают любовь и умиротворение за пределами земной борьбы добра и зла, а некоторые чувствуют еще и искреннее облегчение, закончив утомительное, суетливое и зачастую безрадостное человеческое существование. Они уже за завесой, их выбор сделан, а нам предстоит сделать свой, так что я убрала из связывающего нас канала эгоизм и жалость к себе. Мы любим тебя. На какое-то краткое и одновременно застывшее во времени бесконечно длящееся мгновение я почувствовала через распахнувшиеся врата дуновение величия абсолютной мудрой любви и распахнувшей гостеприимные материнские объятия к устремившимся к ней сверкающим частицам. И только после этого упала на каменные плиты пола, согнувшись пополам. Великая мэра кивнула. Похоже, посчитала мой выбор верным, потому что сделала неоценимый подарок. Вознесла тела в царство бессмертных, убрав их из физического мира. Просто величественно взмахнула рукой, и они растворились в воздухе. Только расшитые золотом и серебром ритуальные покрывала медленно сползли на пол. И я поняла, что надо все-таки попытаться бежать. Что ж, королевская чта в Альдее бесследно исчезла. Великая мейра тоже. И мне рассиживаться было некогда. Нас обнаружили, и солдаты, пока еще немногочисленные атаковали двери храма. Капитан притащил прятавшегося служителя, и тот, без особой охоты, согласился показать потайной ход из святилища. Но как долго смогут какие-то скамьи удерживать солдат? Минуту? Две? Три? Да вообще нисколько. Повезло еще, что в двери ломился посланный к сарантирам патруль численностью в четыре человека, а не полноценный отряд. прикрыла глаза. Помню, как капитан Ренье спустил последнее боевое заклинание и обернулся. Я задержу их. Сделал стремительный шаг ко мне, и преклонил колено, целуя измятый грязный подол, потерявшего приличный вид платья. «Моя принцесса!» «Моя принцесса!» «Мы же так и не провели официальную церемонию принятия присяги. Не до этого было. Пытались разобраться в ситуации и подготовить последний кортеж для королевской четы вальдеи И вот теперь капитан дал мне клятву верности». признав своей правительнице дрожащее, растрепанное пугало с опухшей щекой, обряженная в мужской жестокорце с висавшими ниже пальцев рукавами. После этого быстро встал, вынул клинок из ножен и повернулся к наспех сооруженному хлипкому заграждению. Я знала, что больше его не увижу. Знала наверняка, когда убегала темными коридорами храма, Я рассеянно погладила об шлаг атласного жюстокора принца, и прикосновение к гладкой прохладной ткани вызвало еще одно воспоминание. Мундир капитана я сбросила еще при выходе из храма. Стемнело, и издалека девушка в накинутой на платье мужской одежде вызвала бы куда больше подозрений, чем просто растрепанная. А вблизи? А вблизи я и так никого не ввела бы в заблуждение». Принцессу Вальдеи во время праздника видели многие, если не все. И едва подсохшая кровь на губе не оставляла сомнений в том, что визит в шатер к девятому к Сарантиру пошел не по плану. Не по моему плану, то есть. Так что я завязала верхние шнурки на корсаже узлом и на этом успокоилась. Порваны и порваны. Все равно улепетывать среди ночи в гигантском жестокоре тяжело и неудобно. Так что... Плевать. Последнего защитника я потеряла на холме. Тайный ход, конечно же, недолго оставался тайным для солдат девятого ксарантира. Да избегающие по склону фигуры, несмотря на сгустившиеся сумерки, нетрудно было заметить. Нас нагоняли. Я попробовала использовать недавно открывшиеся способности к боевой магии, но в попыхах, на бегу, без опыта... В общем, заряд ушел левее, лишь отбросил крайнего преследователя. Зато магический откат маг-новичок ощутил в полной мере. Тиан пару десятков метров тащил меня на себе, пока я смогла встать на ноги. Зато, когда чуть оклемалась, я замолчала, словно на наяву увидев тот холм. На самой вершине теряется в наползающей темноте громада величественного храма, Отброшенный мною человек контуженно вертит головой и пытается подняться с земли. Зато двое других, целых и невредимых, неумолимо приближаются, а справа, со стороны лагеря ксарантиров, спешат еще несколько солдат. Тиан придерживает меня, чтобы не шаталась. «Бежать можете?» «Могу», не сказала, выдохнула чуть слышно. «Бегите!» – приказал мой последний защитник и, порывисто наклонившись, поцеловал край замызганного платья, моя принцесса. Мы быстро посмотрели в глаза друг другу, но ни краткость взгляда, не окутавшая нас плотная темнота, не помешали отпечататься этому в моей памяти на всю жизнь. У меня за те безумные сутки скопилась целая коллекция прощальных взглядов. Потайная комната с реликвиями, ценными и не менее жуткими, чем детские перчатки наследного принца. Тиан, сорвавшись с места, бросился на солдатам, а я снова побежала. Туда, куда мы и собирались, к торговым рядам, устроенным на краю деревни для съехавшихся на праздник гостей. Магов, последователей мэйровской традиции, крестьян, горожан, служителей храма Задрала юбки чуть ли не до пупа, отчаянно взбрыкивала ногами и думала только об одном. «Как бы не упасть! Как бы не упасть!» Темно, ноги скользили по мокрой траве. настроила магическое зрение. По счастью, оно не требует почти никаких ресурсов. Стало легче, но все же туфельки принцессы не предназначены для длительных забегов на природе. Каблуки то проваливались в землю, то подворачивались, и в такт бешено стучащему сердцу в голове билась одна мысль — «Лишь бы не упасть! Лишь бы не упасть! Лишь бы не упасть!» Ведь упаду, и все, мое бегство бесславно закончится, как бесславно закончится и недолгое самостоятельное правление принцессы Рассаманты. Анаиз... Негромко позвал Делаэрт, мягко перехватив мои пальцы, теребившие его манжеты, и я продолжила. Ворвалась в толпу, надеясь там затеряться хотя бы на некоторое время. Сцена, на которой должны были пройти выступления магов и циркачей, пустовала из-за происшедших трагических событий. Все развлечения отменили, но ряды были заполнены народом. Пусть причина сменилась с праздничной на печальную... Выпивка есть выпивка, а бойкая торговля шла своим чередом. Над главной сценой сиял магий-светильник, но сами лавки освещались обычными факелами. Торопливо лавировала между рядов и понимала, что на меня косятся, задаваясь вопросом, не принцесса ли это и от отчего она в таком виде. Впрочем, успела свернуть столько раз, когда меня дернули за руку, и накинули через голову свободное одеяние жительницы календуса Ошламленно хлопнув ресницами, я мгновенно расправила на себе закрытое верхнее платье и, опустив вуаль, скрывающую лицо, кивнула благодарно. Мой вид не вызвал изумления и не был экзотичным. В девятый к Сарантир приехали несколько калиндусских торговцев, магов и трупофокусников. и все же я отдавала себе отчет, что надолго маскарада не хватит. Поэтому, когда пришедшая на помощь женщина потянула меня в сторону, я подчинилась. Мы юркнули за лавку со сладостями, и стоявшие возле нее двое мужчин, не прекращая неспешной беседы, подвинулись так, чтобы загородить нас. Женщина назвалась Арникой, сказав, что воровка, но непростая. а полноправный член преступного синдиката неуловимых. И горделивый пафос, прозвучавший в ее голосе, я отметила даже в не самом адекватном состоянии. Массовые собрания всегда привлекают воров и мошенников самых разных уровней и профиля, так что ее коллег здесь было достаточно, чтобы не упускать из вида принцессу вальдеи с момента жестокого преступления. помолчала. Наверное, я слишком долго рассказываю. Но принц так хорошо слушает, а я я ни с кем никогда не делилась подробностями случившегося. Запечатала их на три года, как та Деуш Вальдею. Правда, мы продолжали стоять у окна, и ноги начали подрагивать, то ли от напряжения, то ли от вынужденной неподвижности. Но если откинуться Деллаэрту на грудь, вот так, а руки по всей длине расположить по кольцу его рук, вот так, то вес заметно облегчается. Принц же все равно стоит, не шелохнувшись, как скала. А мне, существенное подспорье, садиться в кресло я не хотела. Боялась размякнуть, потерять остроту воспоминаний, но и отойти от окна не могла, опасаясь, что перестану ощущать этот портал на свободу, чувствовать скользящий по коже освежающий ветер, и все, начну задыхаться. «Арника привела меня к Амиру, и он помог», — сообщила кратко и тут же усмехнулась. «На самом деле это не было ни просто, ни слишком быстро». Скрепка крепко обнимал меня и явно никуда не торопясь терпеливо ждал продолжения. И я постепенно успокоилась, вздохнула свободно, позволив себе снова совершить отчаянный нырок в воспоминания.